Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Понедельник, 23.02.22. 13.44. Час-полтора до полудня и полтора-два после перерыв на сиесту. Что хоть и не в русских традициях, зато вполне соответствует местной жаре под 50 в тени. И поди эту тень еще найди. Кто хочет, конечно, может продолжать трудиться. Опять же, у нас в отделе имеют место быть все климаторегулирующие удобства в виде кондиционеров. каковые моя любимая по старой израильской памяти зовет мозганами. Но обычно народ в самый зной дружно отправляется пообедать, перекимарить, а уже потом с новыми силами принимается за работу. Таково общее для всех территорий Новой Земли расписание в сухой сезон – когда на протяжении трехсот дней шпарит безжалостное солнце, а на небе ни облачко. В мокрый сезон о плановых сиестах все столь же дружно забывают. Между шквалами, ливнями, грозами и, воистину библейскими, хлебами небесными редко-редко втискиваются кусочки затишья. Соответственно, под крышей в любом раскладе уютнее, поэтому все работающие личности отдыхают кому как удобнее или когда можно прерваться без ущерба для текущей задачи. За пределами населенных пунктов ландшафт от обилия влаги обращается в сплошную толщу грязи, и вояж из точки А в точку Б напоминает передвижение по гримпинской трясине. Шаг в сторону от разведенного утоптанного маршрута и рискуешь булькнуть с головой. Никакие внедорожники не спасут, хоть на танке ползи. Просто вместе с танком и булькнешь. Сейчас на календаре как раз конец мокрого сезона, условная местная весна. Короткая, дней на 10-12. Дожди, нормальные дожди, бешеные водопады, чередуются с солнцем. На природе из толщи грязевых болот, покрытых дымкой испарений, со страшной силой прет свежая зелень, а вслед за зеленью и местные фауны выходят из спячки, или как там она проводит неудобную стадневную зиму. Еще неделя две и солнце просушит почву до состояния может пройти колонна подготовленных вездеходов. В новоземельных поселениях отметят день первого конвоя, не привязанный к календарной дате праздник, когда после мокрого сезона в городок въезжает этот самый конвой, доставив условно свежие вести и какой-никакой товар, а главное — самим фактом своего появления подтвердив, дороги проходимы и можно считать открытым сухой сезон очередного 22-го года по летосчислению нового мира. Вот через неделю-две мне в Испанию и отбывать. Каковую новость я и намереваюсь сейчас довести до сведения любимой супруги. Специально устроил себе внесезонную сиесту, чтобы прогуляться четыре квартала до дома — Вернее, до скверика через дорогу наискосок. В это время Сара с коляской обычно там, если погода позволяет. Сейчас вполне позволяет. Немножко капает. По сравнению с недавними хлябами просто идеальные условия для прогулок. А ребенку, по всеобщему убеждению, нужен свежий воздух. По мнению самого Ярика, нужное — это чтобы кормили, вовремя переодевали в сухое, давали в волю поспать и, когда не спит, брали на руки и играли с ним, к примеру, в перетягивании погремушки. А происходит сие в городской квартире, поселковом доме или ухоженном скверике все равно. Увы, одному маленькому детенышу большую толпу взрослых не переспорить. Можно только перекричать, так ведь все равно не понимают. Обнимаю и целую мое сокровище, наклоняюсь над люлькой со вторым сокровищем Щекастик сопит в две дырочки, прикрытый пологом от дождя. Покачиваю коляску и сообщаю любимой о предстоящем вояже в Испанию. Вид у Сары мрачный. Прошлую командировку я еще не забыла. Ну, тогда меня играли в темную. А сейчас что, иначе? Рамирес не Гендерсон? Согласна. Но свои тайные гешефты есть и у него? То есть ты против? «Нет», — вздыхает она, — «я понимаю. Нужно. И зачем? Тоже понимаю. Только прошу, посмотрительнее там. В дороге-то ладно, конвойные свою работу знают. А вот на месте ты же в испанских делах ни ухом, ни рылом даже язык толком не выучил». «Миакульпа, золотка. Примечание. «Миакульпа» — латинский. «Моя вина». Пока работал в ордене на базе Латинская Америка, отдельная история, еще как-то порывался освоить благородные наречия Сервантеса, проявил бы побольше стараний, наверняка преуспел бы. Язык не из сложных, спецелингвисты куда более заковыристыми полагают немецкий и русский, а ими-то я вполне владею. Ну, русский еще ладно, не показатель. Он вместе с украинским у меня родной, но немецкий-то я честно учил сам. В общем, что я испанский не освоил, сам дурак. Была возможность. А я подошел к делу спустя рукава, ибо для сотрудника компьютерного хозяйства и английского достаточно. Потом мы перебрались в Демидовск, и здесь мне опять же русского и английского хватает с головой и по работе, и по общению. В немецкие газеты еще иногда заглядываю для поддержания формы, благо там практически все как пишется, так и произносится. Это во мне ангельская мова. А вот продолжать брать уроки испанского хотя бы у жены, которая во время оно его успешно выучила, лень было. Сам виноват. Впрочем, еще не вечер, недельки две в запасе имеется, а мне по-испански надо будет не предвыборные речи толкать, а так разуметь в беседе хотя бы одно слово из пяти. Дальше в среде поднатаскаюсь сам. Можно попробовать. Цара у меня по первому образованию вроде как педагог. Однако в питерской школе преподавала русский язык, литературу, а они иностранные, да и в здешней взяла алгебру. На данный момент всего на четверть ставки, понятно почему. Не хватит ее талантов, обращусь к Гальцеву. В Демидовске найти испанца вполне реально. Все-таки наряду с португальским один из двух желательных иностранных языков для местных школяров не считая обязательного английского, само собой. Прочие наречия скорее имеют статус факультативов. Последнее время народ все активнее обсуждает, не перевести ли из факультативных в желательные еще французский, немецкий и итальянский. Очень уж востребованы они у тех, кто плотно ведет дела с Евросоюзом. На одном английском-то, в краях у итальянцев, испанцев и особенно французов, с окситанцами рискуешь пролететь — да и у немцев затыки случаются. Но если мирный турист на улице или в магазине найдет способ объясниться хотя бы на пальцах, то для конвойной группы, к примеру, подобные затыки чреваты ЧП с жертвами, что равносильно снижению репутации. А русская армия за такое готова порвать на мелкие тряпочки любого противника. Кто бы возражал. Опять же, боевая задача — Конвойная проводка для вояк-протектората в последние пару лет — официальная сфера приработка. Такой себе хозрасчет. Клиент вносит на счет армейцев сумму согласно тарифу и получает для своих ценных грузов охрану до места. Какой процент хозрасчетных волю командования выделяется непосредственным исполнителем, признаюсь, честно, не в курсе. Но зарплаты военнослужащих РА всяко не обижают. Получаются у бойцов постоянные полевые командировки по любому маршруту на цивилизованных территориях, то бишь тех, которые простираются от берега Большого залива на юге до горной цепи Сьерра-Гранде, Сьерра-Невада, Кам на севере и от бразильских джунглей до восточного побережья континента. Почему всем этим хозрасчетом занимается армия, а не обычные водилы-дальнобойщики? потому как процент романтиков с большой дороги в Новой Земле примерно вдвое превышает голливудские штампы об опасностях фронтира. И если на серьезный конвой обычно не лезут, и он может более-менее штатно проследовать из пункта А в пункт Б, у колонны без боевого охранения проблемы на том же маршруте почти гарантированы, вплоть до утраты всего на свете. И пуля в башке еще не худший вариант из зафиксированных. «Мы, легкая пехота, самые крутые здешние войска», — так говорят проводчики конвоев, щеголяя погонами с крылатыми колесами автобата. Егеря с нарукавной эмблемой в виде спецназовской летучей мыши поспорили бы, которые из подразделений русской армии круче. Все ж таки кататься с бронёй от Восточного океана до исконно русской реки Амазонки — это попроще, чем сходиться в заамазонской зелёнке с маджахедами Ичкирийского и Мамата и гонять по скалистым горам и отрогам Сьерра-Гранде разнокалиберных спиков бандитского сословия. Примечание. От искаженного «спик» в Америке прозвище мексиканцев в широком смысле, всех испано- и португалоговорящих сирич-латиноамериканцев, которых не признала своими Бразилия и не захотел или не успел укрыть Латинский Союз. Но если говорить об иностранных языках, с которых я вообще поднял эту тему, так суровым бэтменам егерям требуется уверенное владение скорее автоматом, чем художественным словом. Хотя языков ведь тоже нужно допрашивать. Так что не прав я. У спецназеров и прочие войсковой разведки на испанский-португальский спрос не меньше. Как и на чеченский, для той же надобности. Чеченский даже актуальнее, пожалуй. Банды со скалистых гор в нашу сторону почти уже не лезут, чего о «нохчах» не скажешь. Принципиальные разногласия с ПРА по аграрному вопросу. И войне этой уже годков десять. Так, ладно, с очкирийскими боевиками пусть работают товарищи более подготовленные. Мой вклад в обороноспособность протектората — работа к кабинетным аналитикам в госстате то есть политэкономическая деятельность в штабном тылу, да еще ополченческие сборы по району. Участвую, куда денешься, хотя топтать грязь с автоматом на перевес совершенно не мое. Но всякий мужчина в ПРА обязан, если не отслужить срочную, то хотя бы, пока позволяет здоровье, тащить лямку ополченца-резервиста. Такие себе бойцы второй очереди в поддержку кадровому составу русской армии если завтра война. Поддержку сию резервисты оказывают главным образом в пределах своего округа. Далеко их, в смысле нас, стараются не таскать, ну да тут уже как карта ляжет. Женщины призыву не подлежат, для них служба только добровольная и, за редким исключением, не в боевых подразделениях. Зато многие вместе со скаутами-подростками состоят в доськах как для краткости именуется Добровольное общество самообороны, в чьи задачи входит защита родной хаты, когда больше некому. Программеры старого закала, впервые услышав аббревиатуру DOS, тихо фыркают. Примечание. DOS Disk Operating System, английский – дисковая операционная система. Однозадачная операционная система, первые версии разработаны еще в 1960-х годах доминировала на рынке персоналок в 1980-1995 годах, ныне вытеснена более продвинутыми. Но, в общем-то, она вполне правильная. И в этом смысле просто кондово надежна. Командирский состав ТОСИК сплошь из ветеранов, демобилизованных по ранению или возрасту. Так что бойцы третьей очереди у протекторат тоже не красного словца для... За оружие им приходится браться в ситуациях совсем уж экстраординарных, как о подобных эпизодах говорили римские хронисты, дело дошло до Триариев. В последние годы такого во внутренних областях ПРА не выпадало, только вдоль Амазонки да в окрестностях Берегового, однако, согласно старому советскому девизу, бронепоезд на запасном пути содержится подготовленным и укомплектованным. Сара у меня также числится в доськах, но на сегодняшний момент сугубо номинально, ибо кормящая мать в декретном отпуске. Впрочем, оружие и снаряжение на складе РАВ... Примечание. РАВ — ракетно-артиллерийское вооружение. Стрелковое оружие также относится к службе РАВ и хранится на соответствующем складе. На второй литейной она честно получила... И 74-й свой держит, как и положено, в шкафу слева от входа. А еще дико переживает, что никак не может втиснуться в выданную там же штатную разгрузку женского размера. В спортзал ходит с Нового года, как врач разрешил после родов. Потеет вовсю, однако получается не столько согнать лишний вес, сколько подкачать мышцы и вообще улучшить тонус. «Лично я этим вполне доволен». На здоровье моя драгоценная и прежде не жаловалась, окрепшие мускулы позволяют свободно проводить на ногах весь день и таскать коляску с детенышем, а круглые и пышные формы ее нравятся нам обоим, а какой там рисуется размер одежды и что показывают весы, вопрос не самый важный. Ну допустим, да сходить на склад и обменять разгрузку еще успеет, не дефицит. Дорастет да Ярик до ползунково-ясельного периода, чтобы его можно было на некоторое время сдать под присмотр. Тогда супруги гражданская совесть не позволит более манкировать тренировками досик на полигоне. Вот и займется. Трижды объехав скверик на перамбуляторе, Масракши, вольно же было создателем английского наречия изобрести столь зубодробительный термин для скромной детской коляски. Возвращаю спящее сокровище супруги, снова целую ее и направляюсь обратно в отдел. Буквально через пять минут меня окликает тетя Надя, что живет через дом, а сейчас неспешно колесит по микрорайону на старом велике с полной корзиной прессы. «Влад, твой новый мир поступил. Второй номер берешь?» «Само собой. Спасибо». Тут же добываю из кошелька на брюшника три красных пластиковых десятки — и вручаю нашей добровольной почтальонше. Тетя Надя по возрасту здоровья уже не работает, однако перебираться в пригород и возиться на грядках-клумбах, как многие ее ровесники, склонности не имеет. Поэтому приняла на себя посильную общественную нагрузку и функции районного почтальона. Отделение NWM, New World Mail, сирич Почта Новой Земли, в переводе с интернационального английского) Тут всего в двух шагах, заглянуть несложно, однако тетя Надя это помогает чувствовать свою нужность. А раз так, почему бы не сделать человеку приятное? «Новый мир» — это не заленточный журнал высоколобого литературного мейнстрима отечественного разлива, а совсем иной печатный орган, сугубо местный, в смысле новоземельный. Полностью зовется «Brave New World» — Это такое пафосно-фронтирное название — над которым люди понимающие хихикают самым активным образом. Примечание. Brave New World, английский ⁇ храбрый новый мир ⁇ еще и название известного романа антиутопии Хаксли, в основном русском переводе ⁇ О дивный новый мир ⁇ Руб за 100, основатель журнала, это прекрасно понимал, специфическая личность, безумный, в хорошем смысле данного слова, медиамагнат Обадия Джаред Оджи Касвелл из Форт Рузвельта. За ленточкой он начинал чуть ли не репортером, потихоньку дорос до главреда, на газетно-журнальных делах съел целую стаю сенбернаров и заработал не весь, сколько миллионов. Как сию акулу медиабизнеса занесло в ворота, не суть важно. Факт в том, что старику Касвелу стало скучно прожигать остаток жизни в персональном 12-комнатном бунгало И он организовал вот этот самый журнал. Штатных член-корреспондентов нанимал лично. Концепцию и формат издания спионерил у национально-географического. Примечание. National Geographic. Исходно The National Geographic Society Magazine. Английский. Журнал национального географического общества. Официальный печатный орган национального географического общества с 1905 года представляет собой иллюстрированное научно популярное издание со статьями по истории, географии, науке, этнографии и прочим. Творчески адаптировав классику под местные реалии, а сеть распространения и вовсе подвязал к почтовым отделениям. Передача фото телеграфом дизайн-макета из центра, каталог всех выпусков журнала и постоянная услуга печать по требованию любого номера в любом количестве. Причем цена совершенно не заоблачная. 29,99 за пухлый такой журнальчик в цвете, на хорошей бумаге и, главное, с познавательными и интересными фоторепортажами и очерками под плотной глянцевой обложкой. Оно того очень даже стоит. Не уверен, что безумный старик Касвелл получает от своего детища большой доход, скорее всего, специально вывел в ноль, чтобы журнал был для него не бизнесом, а чистым удовольствием. Помимо того, что Касвелов «Новый мир» весь из себя красивый, его материалы обладают еще одной особенностью — приятной для читателя и редкой для прессы как таковой. Сведения там могут подаваться с разных позиций, однако вранья в очерках не замечено ни разу. Сами журналисты подобраны такие честные, или в набор идет только проверенный и одобренный лично Оджи Касвеллом, который полагает ложь недостойным настоящего репортера приемом — Тут уже внутренняя кухня. Мне важен результат. Так, ну и что выбрано темой нынешнего номера? В прошлом выпуске вовсю ругались насчет новоземельной геологии. Профессор Шаверин из Демидовского политеха, гуру всех геолог-разведчиков протектората, громил в пух и прах метеоритную теорию доктора Прескотта из Техасского музея естествознания насчет образования горных массивов Сьерра-Гранде, Сьерра-Невада, Кам, Скалистых гор и Амазонского хребта. Мол, даже если Большой залив и правда след крупного метеорита, царапнувшего эту планетку миллионов, это к сто лет тому назад, что на сегодняшнем уровне океанографических исследований проверить невозможно, соответствующее оборудование и в старом-то свете не каждая экспедиция имеет, а уж здесь и подавно... Да еще статистику с таким оборудованием нужно собрать хотя бы с десятка тысяч точек. Даже если тут действительно поработал метеорит, ко всем этим горам он в принципе не может иметь отношения. Ибо их возраст колеблется от 20 до 60 миллионов лет, причем Сьерры минимум на 10 миллионов лет старше скалистых гор, а хребет Кам еще старше. Вежливая рекомендация Шаверина многоуважаемому доктору естествоведческих наук и крупному специалисту по крупным позвоночным заниматься своим делом и не лезть в то, в чем ты ни ухом, ни рылом, в тексте отсутствовала, однако между строк очень даже читалось. «Красиво изложено. Если на своих лекциях профессор работает не хуже, за подготовку разведчиков на службе ПРА можно быть спокойным». Не утерпев, вскрываю обертку и на ходу листаю журнал, прикрывая от дождя краем дождевика. Ага, с геологии перешли на политику, с этнографией. Латинский союз и Бразилия. Хроника, факты и комментарии. Тоже тема, почему нет, а бы связано и интересно рассказывали, а здесь новый мир обычно не подводит. Предвкушая вечерние отдохновение со свежим номером любимого журнала, чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с нашим военкомом Сергеевичем. Согласно ID, как всеохватным в Новой Земле орденом именуется единый для всех документ федерального уровня, он, конечно, Иван Сергеевич Децура, однако все знакомые зовут отставного майора Ракетчика просто по отчеству. — О, Влад, здоровенький булы, утром тебя не застав, вжимав думку через жинку с повышатой, читать тот телефонуватый в вечере. Это он думает, что шпрехает по-украински. И ведь сам родом из Волыни, после развала Союза уволился в запас, вернулся на родину и переселялся через ворота Киева. А все равно суржик суржиком. Вот что значит жить без практики общения в русскоязычном окружении. Причем никакие книги не спасут, тут надо говорить и слушать». Сергеич и сам это понимает, потому и пытается с каждым, кто проявил знание украинского, беседовать именно на родной мове. Там за Ленточкой поправил бы, хоть он и вдвое старше, здесь не стану. Скоился шос Завтра тыжденные сборы выездимо у 6 утра и аж до наступного вовторка, узгодов нарешти со всеми инстанциями. Ты же разумеешь, суха пора на носу? «Як страда почнется на народ, кто у разъезды, кто целодобово по тех заводах буде відпрацьёбуваты, а у нас боёвы зложэння и досишку тыльга. Ого, слаживание у нас таки хромает на все четыре лапы. Именно происходит не иначе, как от слова «лажа». Не скажу, что близко знаю всех обитателей инструменталки Но похоже, что среди них, в смысле, среди нас, куда больше работников индивидуального фронта, чем командных игроков, привычных к совместному труду артелью. Сам такой. Самодисциплина и дисциплина далеко не одно и то же, масса -рэкш. Поодиночке так оно все вроде и ничего. Рацией пользоваться народ умеет, ибо в массе технически грамотный. Стрелять кто как, но три снайперских группы сколотить удалось. Нашлись и водители категории «Д» для всех транспортных грузовиков автобусов, и охотники-следопыты для разведки в поле. Даже укомплектовали расчеты «Дашки» и «Зушки», приданных нашей условной роте как тяжелая огневая поддержка. Только вот вместе все это хозяйство пока сочетается не очень. Сергеевич и его замы стараются как могут, однако без практики, похоже, тут никак причем практики подольше, проведенных на пригородном полигоне трех 4 часов. Недельный выезд не сделает нас ровней ни егерям, ни даже обычной мотопехоте, но кое-чему действительно научит. Тут Сергеич прав. Не прав он в другом. С этими сборами по инструментальному району у меня, мосракш, накрываются и уроки испанского, и последние недели перед командировкой в обществе любимой жены и детеныша. И даже приятный вечер с умным журналом в минус. Времени на чтение почти не останется. Только выбора все равно нет. Вернувшись из отдела после работы, надо будет приготовить на завтра минимум шесть пар сменной поддевки и три комплекта походно-полевых тряпок. На смотр полагались бы исключительно уставные русские джунгли, так в народе именуют камуфляжную расцветку под местную растительность. Разработали новоземельный китайцы по заказу РА. Но у нас-то по плану не парады, а для тренировки боевого слаживания и ползания по грязи вполне подойдет и купленная за бесценок на Европе в магазинчике Алика жабья кожа. Ну и, разумеется, не забыть про оружие, благо мне, как резервисту, его выдали вместе с обмундированием, дабы в случае чего каждый занимал позицию по боевому расписанию уже полностью боеготовым. Швейцарский подход. Там каждого, кто отслужил, на дембель отправляют со штатным оружием и боекомплектом, вменив в обязанность все это хранить дома. И по двум зеленым свисткам, или как там у потомков Вильгельма оформлен соответствующий сигнал, снаряжаться и вставать на вторую линию обороны. Так что у каждого дома лежит и ждет своего часа готовый Зиг. У ветеранов 510-й, у молодых — 550-й, не уверен, впрочем, что в новейшей истории первыми завели такую практику именно гильветы. Когда оформили гражданство протектората с одновременным зачислением меня в эти самые резервисты второй очереди призыва, со склада РАВ выделили стволы, согласно штатного расписания, Бушные АКМ и ПМ, по желанию сие оружие — либо оставалась собственностью ПРА и передавалась во временное пользование, то есть пока числишься гражданином и резервистом, либо выкупалась владельцем по госцене, в кредит или за наличку. Саре, как доски вручили такой же макар, а основным стволом предложили на выбор СКС или АК-74. Она без колебаний взяла автомат, ибо новый. Пятерку военные теоретики РА, не иначе, как вспоминают джунгли Вьетнама и Анголы, правильным военным калибром не считали. Вот и достался любимый свежий калаш прямиком из арсенала базы «Россия», то есть из за ленточных складов Госрезерва. Макаровы мы с женой, повертев в руках, отказались брать вовсе. Мол, свои пистолеты имеются. Привычнее, удобнее и мощнее. У меня балестер «Молина» а у Сары компактный Ереху сорокового калибра. Прапор-колдовщик не слишком возражал. Все-таки мы не в строевом составе, да и среди кадровых бойцов РА часть народу предпочла не менять проверенные годами честные службы ПМ, Стечкин или Гюрзу на новый уставной грач. Ворчало только, мол, не цените вы заботы командования. Ишь, моду взяли брезговать добрым оружием. Вас бы до да лет на десять назад... Тогда автоматов и на строевые части не хватало, а уж и полченцу, если своего нет, выдавали хорошо, если симоновский карабин, а то случалось, приходилось идти в бой аки-предки в отечественную с сударем, папашей или вообще с трехлинейкой. Про короткостволы вовсе можно не мечтать. Да будете в бою, так сказать. Спасибо, заботу оценил. Русскую армию уже перевооружили на новые 103 104 -е. И, получается, отвоевавшие стволы в компании трофеев от чеченов и прочих бандитов прошли курс лечения в полковой оружейке и отправлены обратно на склад. Откуда теперь и снабжают бойцов второй очереди, а состоящим в ДОС выделяют, что осталось. Нет, в принципе, согласен, у действующей армии и должно быть снаряжение лучше, чем у резерва, которому в бой то ли идти, то ли обойдется. И все-таки хорошо, что у нас обоих, в отличие от тех, помянутых кладовщиком ополченцев прошлых лет, есть и свое оружие. Соответственно, при необходимости можем выбрать. Кстати, к вопросу о выборе оружия. Смотрю на часы. Минут двадцать в запасе есть. Успею. А заберу тогда уже вечером. По дороге с работы.